Глава 11. Белоснежным полотном был затянут лес. Начавшийся ветер качал кроны елей, оттуда срывался ворох пушистых снежных водопадов. Закатывающееся за горизонтом солнце вспыхнуло на западе и утонуло в надвигающихся тучах. Ксения вздохнула, глядя на красоту природы, мельком бросила взгляд на часы и торопливо обернулась на дом, который был словно вырезан из книжки со сказочными картинками, такой же облитый снегом, со светящимися окошками и наполненный счастьем. Вдруг дверь распахнулась, и Алиса выбежала наружу, путаясь в полах халата. "Вот, приспешила тебе ехать на ночь глядя. Сейчас такси подъедет, то ли уже им дорогу объяснил." Даже не верится, что вчера Варьке 3 года исполнилось. Ксения втянула в себя холодный воздух. Ага, а тебе верится, что моему второму уже год, Алиса рассмеялась. А господин Слимов на третьего намекает. Ого, Ксения глянула на подругу. Извини, просто завтра летучку перенесли на раннее утро, а я обязана быть. Ладно, хоть на праздник приехала. Вы ещё дальше заберитесь, к вам вообще люди перестанут приезжать. Ксения оглядела кутающийся в сумерках лес. Алиса пожала плечами и сказала: "Толя говорит, что здесь для будущих поколений есть где развернуться. Тем более, что за пролеском строятся наши друзья. Я боюсь, не пройдёт и года, и сюда метро протянут", рассмеялась она. Ворота распахнулись, и подруги увидели, что перед домом остановилась машина. Ксения попрощалась с Алисой и погрузилась в тепло салона автомобиля. Женщина ехала молча, смотрела на проносящиеся за окном деревья, на видный в темноте полосы снега, вспоминала вчерашний праздник, и на душе у неё было тепло. Она и правда радовалась за Алису, что судьба подарила ей ещё один шанс стать счастливой. Ветер неустанно бросал в окна горстями снег, царапал по стеклу, пытаясь пробраться внутрь, потом улетал дальше. А снег, начавший своё шествие ещё вчера, не останавливался. Сугробы росли, застрявших машин становилось всё больше. Ксения вздохнула и перебралась за рабочий стол. Дверь в её кабинет распахнулась, и Лосиньков стремительно пересек помещение. Ксения Сергеевна, у меня для вас прямо-таки черующая новость. Он уселся напротив Ксении. "Ну, удивите меня", саркастически проговорила она, уже предвидя какой-то подвох. "Я рад сообщить, что на этот раз на симпозиум решили отправить вас". "Ах, в какие места вы едете, просто сказка из загляденья. Представляете, как вам повезло", утвердительно проговорил он. Ага, особенно если учесть погодные условия и географическое расположение этих мест. Ксения подняла взгляд на Лосенкова. Я вчера уже ознакомилась с программой. Ну так вы согласны? Он подпёр подбородок ладонью. А у меня есть шанс отказаться? Картинно изумилась Ксения. Ну всегда приятнее думать, что это свободный выбор, нежели приказ начальства. Мне Когда я с тараканами в местной гостинице буду хороводы водить, будет приятнее думать, что это вы меня туда направили, резюмировала Ксения. Душа моя, ну вы же понимаете, что некому. А у вас должность такая, ну как это, соответствующая. Лосеньков потёр руки. Это ваша прямая компетенция. Может быть, присмотрите что-то новое для нас. Материал там шёвный или ещё что? У меня, Ксения похлопала по столу ладонью. Распланирован весь бюджет и подписаны, кстати, вами все договоры на поставки. У нас полностью отлажена система. Дорогая моя, я и создавала эту должность как раз, чтобы разрушить все попытки жуликов от фармацевтики пролезть в нашу больницу. А ваша неподкупность, он развёл руками, всем известно, Лосиенков подмигнул ей. А что, даже попыток не делают? Ну там принести, занести, чтобы продвинуть что-то. Почему же? Ксения вынула из ящика стола яркие проспекты, регулярно. Вот. Она протянула мужчине конверт. Вчера особо настойчивый зашёл, оставил и ушёл. Но всё как положено, я на видео записала, сразу же позвала свидетелей и всё оформила. Теперь жду, когда придёт за ответом. Товарищ Песков из прокуратуры уже предупреждён. Да вы страшная женщина, Ксения Сергеевна, покачал головой Лысенков. Да? Ксения кинула взгляд в зеркало. А когда вы вошли, вы говорили, что я красавица. Ладно, всё, топайте за командировочными, а то бухгалтерия сегодня пораньше грозилась закрыться. Лысенков встал. Может, сходим кофе попьём? воззрился он на Ксению. Ну да. Меня из-за этой должности только недавно, наконец, перестали считать вашей любовницей, так что я пас». «Ах, а может, опровергнем слухи и, так сказать, зажжем?» — заулыбался Лосенков. «Жену вашу звать будем? Что-то, так сказать, по-семейному жечь», — саркастически заметила Ксения. «Ну что вы!» — он сплеснул руками. «Она же пепелище одно от больницы оставит», — покачал головой Лосенков. Ну, в общем, решено. И мы вам эту поездочку на симпозиум как отпуск оформим. Лады. Что? Шучу, шучу. С меня премия. Ксения выдохнула, сделала пометки в календаре и погрузилась в работу. Дверь снова распахнулась, и широкой походкой в кабинет зашёл мужчина в белом халате. Здравствуйте, несравненная Ксения. Мужчина картинным жестом достал из-за спины объёмный подарочный пакет и, поставив его на стол перед женщиной, опустился напротив. Не знаю, как у вас принято, но я решил сразу представиться, не дожидаясь перестанита. Ксения молча смотрела на него. Вижу, дорогая, вижу, вы в недоумении. Мужчина в широком жесте развёл руки. Ах, кто же этот незнакомец? О спешу представиться. Я Семён Николаевич Санатовский, новый заведующий офтальмологией. Ну что, умею произвести впечатление. Видимо, да. Она встала из-за стола и протянула ему навстречу слегка подрагивающие кончики пальцев. Добро пожаловать в коллектив. Да, есть где разгуляться. Я в Волгограде трудился, но так случилось, что получилось переехать в столицу. Последние слова он пропел. Это, кстати, вам. Он подвинул пакет и покровительственно махнул рукой. Там всякая мелочь за знакомство. Не стоило, Ксения подвинула пакет обратно. Я и так буду рада с вами общаться и без подарков. Милая моя, Санатовский перехватил чуть подрагивающую руку Ксении. Ну как же за вами здесь не смотрят? У вас такой сильный тремор конечности, ведь это может быть предшественником довольно серьёзных проблем. Я понимаю, что медик вы чисто номинальный, но коллеги должны были заметить. Ладно, дорогая, теперь вы под моей защитой. А Санатовский это сила в квадрате. Мужчина подскочил и направился к выходу, но потом остановился. Ах, да, Ксюша, дорогая. Он развернулся на пороге, с лёгкостью перейдя на ты. Голова моя садовая, подпиши мне бумажку, а Мне сказали, у тебя надо визировать. Он положил перед женщиной бланк. Вот здесь черкни своей красивой ручкой за корючкой, и я больше не буду отвлекать твою милую головку по пустякам. Санатовский сунул Ксении лист бумаги и протянул ручку. Женщина, выдохнув, села в кресло и воззрилась на него. Прежде чем подписывать, я хотела бы уточнить, что это за документ. Ксюха, ну ладно тебе. Мы же свои люди. Ты вот конфетки трескай шампусиком лакируй, а взрослые дядьки сами подумают, как жизнь твою легче сделать. Это мелочка, заявочка на лекарственные препараты в моё новое отделение. Семён Николаевич, Ксения отодвинула заявку. Отделение офтальмологии полностью обеспечено всеми препаратами на 2 месяца вперёд. Я лично проверяла неделю назад. А в этом месяце все мероприятия плановые, так что перерасхода быть не могло. С чем связана ваша заявка на препарат, который не указан в номенклатуре больницы? Ух ты, какая ветливая, улыбаясь, покачал головой санаторский. Хочу заменить некоторые препараты на более совершенные. В связи с чем? Все лекарства проверенные, и менять их на более дорогостоящие аналоги я смысла не вижу, потому что спектр воздействия у них одинаковый, да и действующий компонент один. Ксения внутренне начинала закипать. Ксюха, ну чего ты такая? Ну хочешь в ресторан сегодня сходим, а? Санатовский понизил голос. Я понимаю, ты тоже должна быть полезной, но не надо вот так новых людей обижать. Значит так, Голос Ксении окрасился металлическими нотками. Вы спрашивали, как у нас заведено? Для начала заведено называть меня Ксения Сергеевна. Это, во-первых. Во-вторых, при поднесении всех презентов я фиксирую на камеру видеонаблюдения, о чём висит предупреждение прямо при входе. В-третьих, В нашей больнице внедрена новая экспериментальная программа, суть которой заключается в том, что заказ препаратов и расходных материалов, а уж тем более внедрение новых медикаментозных средств, производится централизованно. И я, как вы выразились, не подписываю бумажки, а собираю информацию, а затем мы коллегиально решаем, стоит ли такой препарат вводить в перечень необходимых больниц и лекарственных средств или не стоит. Всё понятно. «Более чем...» — Санатовский встал из-за стола. «А ты не такая простая, как кажешься. А вы мою простоту прямо с порога разглядеть успели? Всего доброго. У вас и у меня уже напрасно упущено двадцать минут рабочего времени». «Ну, до свидания...» — прицикнув языком, мужчина взял со стола пакет и, развернувшись на носках, вышел из помещения. «Более чем...» Через минуту дверь снова распахнулась, и в кабинет зашла высокая девица. Привет. Она присела на краешке стала к Ксении. Ты ещё не видела, какого клоуна к нам в офтальмологию подселили? Это полный абзац. Элеонора, если ты не начнёшь выражаться более или менее корректно, то жалобы на тебя не прекратятся. Ксения улыбнулась. Ладно со мной, но ты же с пациентами так разговариваешь. Привет. «Слезь со стола. Кофе будешь?» «Да-а-а-а», — девица утонула в стоящем поодаль кожаном кресле. «Спала плохо. Опять Тёмка всю ночь плакал». «Когда твоя сестра уже съедет от тебя?» Ксения поставила перед подругой дымящуюся чашку с кофе. «Это я съеду от неё. В Италию». «Помнишь Романа?» Он предложил с ним покататься. «Да». Да, кто-то в Италию, а кто-то в Подмосковье, проворчал Алексеен. С анатовского ко мне рыкнул главный врач в переговорное устройство и откинулся на спинку стула, просматривая запись. Через минут 15 в кабинет суетливой походкой забежал новый заведующий офтальмологией. "Здравствуйте, вызывали?" заискивающая улыбка блуждала по лицу. "Садись". Лосенков долго созерцал явно нервничающего врача. Так, я объясняю один раз. Запомни это. Лосенков развернул к санатовскому экран монитора, на котором уже шла постановка в главной роли с оппонентом. Вот такие визиты попадают моментально на стол не только ко мне. Таким образом мы решили, когда создавали программу. Ты человек в коллективе новый, И у тебя есть шанс в него влиться. Но он уже начал ускользать. Ты понял? Предельно. И ещё. Лосинков постучал пальцами по столу. Ксения Сергеевна, или как ты назвал её Ксюха, это высококлассный хирург с золотыми руками. но несколько лет назад она ездила в район боевых действий по программе «Красного креста», и тот тремор, который ты любезно заметил в столь отвратительной форме, — это последствия поездки. Но Ксения Сергеевна не опустилась, как твой бывший начальник Семенихин, которого ты щедро угощал и двигал к пропасти. Она преподает, работает в больнице и продолжает трудиться в научной сфере, хотя сама оперировать больше не может. Лосенков отпил из чашки, стоящей на столе. "Это тебе так, для справки", сказал Свободин. "Я, видимо, вынужден извиниться, и правда некрасиво получилось. Может, мне её пригласить куда?" "Ты теперь лучше обходи её кабинет стороной", твёрдо сказал Лосенков. "Это ещё один совет. В её жизни хватало таких клоунов. Поверь, Тебе возле неё делать нечего. Надсадная трель телефона особенно раздражала как раз в ту минуту, когда снились самые сладкие утренние сны. Разглядев на часах, висевших напротив кровати, что сейчас чересчур раннее утро, Ксения посмотрела на веселяющуюся модным переливом телефонную трубку. — Алиса, я надеюсь, у тебя что-то случилось, — хриплым отосна голосом сказала Ксения. Привет, моя дорогая подруга. Обычно после этого тебе что-то нужно. Выкладывай быстрее, без прелюдии, я спать хочу. Ксения даже не открывала глаза. Обожаю, когда ты умница. Слушай, дай мне телефон своей врачихи знакомой. Ну, этой не хлепопой такой. Какой, спросила Ксения. Не помню, то ли Инги, то ли Эллы, Элеоноры. Она вчера уехала в Италию на отдых. Ксения села на кровати. Как же это плохо, задумалась Алиса. Может, я на что соглашусь? Ксения забеспокоилась, что дело серьёзное, если человек решил звонить в 5:00 утра. Нет, мне врач нужен, цикнула Алиса. Ну а я дворник, что ли? Женщина даже проснулась. Нет, ты просто занудная и правильная, а у меня проблема. Мне консультант на съёмки нужен, понимаешь? Мне дают роль хирурга. Алиса замолчала. Понятно. Что тебе посоветовать? Ксения не хотя встала с кровати. Ну, ты соображаешь, как ты мне посоветуешь? Мне же тебя видеть надо. Ты меня что, не видела никогда? Белогорова, не темни. Короче, что тебе надо? Ну, я хочу показать, что я такая вся из себя, понимаешь? Они вчера голову ломали, где бы найти толкового хирурга, Я и сказала, что я приведу подругу, и ей платить не надо. Ксюша, я у этого режиссёра не в части. Однажды такой скандал учинила. А он возьми и стал знаменитым. А я очень-очень хочу получить кинопремию елейным голосом заговорила Алиса. А ты такая авторитетная у нас. Вот это заход с тузов. То есть ты меня хотела тёпленькую поймать. наплела про Элеонору, чтобы я тебе сама предложила всё сделать за здорово живёшь. Ну, примерно как-то так. Стратег возвестила Ксении. Ну а что мне ещё делать? Не врать. Ксения включила кофемашину. А в чём я соврала, интересно? Подруга-докторица у меня есть, и потом разве ты можешь с меня денег взять? Всё чистая правда. Белогорова, ты уболтаешь кого угодно. Я надеюсь, что это не прямо сейчас, и ты мне организуешь доставку до места, а то в пробках стоять не хочу и на метро тоже ехать не хочу. Обижаешь, дорогая подруга, не сейчас, это факт. У тебя есть час на сборы. А метро туда не ходит, это будет за городом. Вещи бери с расчётом на 2 дня, кстати. Толик с Варейка и мелкие уже там, он обещал шашлыки. Типа за вчера мне сказала, что в отпуске. Пока-пока, скоро буду. Ксения сидела и смотрела на телефон. Ну вот как у неё это получается? Женщина посмотрела на снег, кружащийся за окном, и поняла, что даже в отпуске выспаться ей не удастся. Конечно, Ксения не первый раз была на съёмочной площадке, но каждый раз всё это казалось ей каким-то хаосом. Она привыкла к организованному труду, и даже раньше на экстренных выездах всё всегда было понятно. Но здесь творилось что-то невообразимое. Девушка решила таскать горячий кофе, потому что нормально позавтракать ей сегодня тоже не дали. Интересно, вас что в одном цех штампуют? услышала Ксения чей-то голос, когда пробиралась между киношными штуками. Что, простите? переспросила Ксения. «Я говорю, башка белая, глаза голубые. С одного завода актрис здесь выпускают, что ли?» Рассмеялся довольный своей шуткой мужчина в тулупе. «Нет», — Ксения подошла поближе, — «я усовершенствованная версия. Могу в грызло закатать, если надо. Хотите, дамо версию покажу?» «Понял, Потапыч?» — рассмеялся кто-то сбоку. «Простите, а что такое грызло?» К ним подошёл мужчина в ярко-синем пуховике и шапке, натянутой на самые брови. Показать? Ксения не моргая уставилась на него. Нет, я сдаюсь, сдаюсь. Я, в принципе, знаю, что это часть повода лошади, но потапать сегодня без уздечки. Митенька, ну поехали уже, я устала, а завтра опять с раннего по лесу носиться. Возле них остановилась тоненькая девушка. «Здрасте, не успела с вами познакомиться. Бегала, как ужаленная. Я Катя». «Ксения?» «Да-да, но мне режиссёр обещал с вами договориться на разговор тет-а-тет. Я же всё-таки врача играю. Мне бы там терминов или каких-то слов умных. Шучу, конечно, сценарий у нас очень грамотный, но просто хочу пообщаться. Есть для меня совсем непонятные места». Катя рассмеялась смехом серебряного колокольчика. А знаете что? Она схватила Ксению за рукав. А вы приходите к нам сегодня в гости. Точно. Митенька арендовал коттедж, пока мы снимаем. Давайте к нам, ну пожалуйста. Я должна уточнить планы на вечер. Может быть, сегодня уже обратно уеду. Но спасибо. Ксения развернулась, чтобы уйти, но девушка обогнала её. Ладно, я с Алисой поговорю. Она же ведь ваша подруга. Она точно вас приведёт, она кого хочешь, у говорит. Она улыбнулась. Пота почь вас привезёт, потапочки классные. Девушка подпрыгивала на одном месте. Да, в этом я уже успела удостовериться. Ксения холодно взглянула на мужчин, стоящих позади. Рада была знакомству Катя. Вечером, размаронённые печным теплом и согретые чашкой ароматного глинтвейна, Ксения сидела в гостиной перед камином и читала Варе книжку. Ребёнок давно уснул, а Ксения продолжала вчитываться в переживания вымышленных героев. "Да, мать, Глежут и совсем плохая". Алиса вытащила у неё из рук толстый переплёт. "Толя, возьми Вареку, пожалуйста", проговорила она шёпотом и, когда место освободилось, присела рядом. "Как настроение?" "Прекрасно". Ксения не лгала, действительно, сейчас всё было хорошо после того ада, который она прошла за несколько лет. Только вот выспаться никто не даёт. Пойду на боковую. Ну уж нет, Алиса покачала головой. Сейчас ты едешь к нашей звёздной актрисе в гости. Нет, я устала и не до того мне. И ты мне шашлыки обещала. Обойдёшься, там поешь. Алиса просияла улыбкой. За тобой же машина приехала. Ты с ума сошла? Зачем всё это? Ксения расстроенно встала. Всё, я обиделась. Это сколько угодно. Может, я специально тебя вытурить хочу, чтобы с мужем уединиться. Может, я лучше домой тогда поеду, раздражённо сказала Ксения. Быстро переодевшись, она прошла мимо Алисы, которая отсолютовала ей бокалом с вином. И вышло в морозную ночь, которая покоилась под небосводом, напряжённым звёздами. Единственное, что порадовало женщину, это молчаливый водитель вместо пальча, который наверняка пытался бы веселить её всю недолгую поездку. Ксения поднялась по ступеням, дёрнула за дверную ручку и сразу попала в большую гостиную. Уютное печное тепло обняло её. В камине потрескивали дрова, а в воздухе почему-то витал аромат корицы, но вокруг было пусто. Она помялась на пороге, отряхнула снег с сапог и присела на скамейку, что стояла у входа. Палыч, ты и Катя меня достали, прозвучал вдруг мужской голос. Что значит она захотела в гостях остаться? А то, что она сама гостей пригласила, это как? Зачем было это затевать? В главе один ветер, и у тебя тоже. Митенька показался наверху лестницы и заметил сиротливо сидящую Ксению. Ладно, пока, аккуратнее. Мужчина остановился возле женщины. Здравствуйте, Ксения. Что же вы там сидите так одиноко? Да вроде больше не с кем, пожала плечами Ксения. Придётся нам с вами вдвоём ужинать. Он поскрёб в голове. Я наготовил пир. Катюха моя поесть любит, хоть и ворчит всё время. Может, я лучше домой? Как-то неудобно. Женщина почувствовала себя неловко. Не бросайте меня одного, я стейки свои фирменные сделал. Иначе мне придётся тащиться в Катину тусовку, а я правда совсем не хочу. Сюда-то приехал, потому что 2 дня отдыха выдались. Хотел с ней побыть, а она не отускакала. Молодость. Мужчина усмехнулся и, извинившись, удалился на кухню. Ксения прошла к камину и присела на диван. Она чувствовала себя крайне неловко и не понимала, зачем эта девушка так настойчиво позвала её в гости, чтобы самой куда-то убежать. И ужины в компании малознакомых женатых мужчин Ксения никогда не любила. "Проходите к столу", хозяин дома вышел, неся в руках какие-то салатники. "Присаживайтесь и обязательно попробуйте томлёную в остром соусе форель". Меня этому научила одна повариха. Я был проездом на Алтае, забрёл в маленькую кафешку. И так вкусно, наверное, никогда не ел. "Дмитрий, а вы и правда искусный кулинар", улыбнулась она. Мужчина как-то странно посмотрел на неё и спросил: "А почему, Дмитрий?" Ксения даже застыла, пытаясь понять, что она сказала не так. Она чётко слышала, как Катя назвала его Митенька. Митенька, это же Дмитрий, а то у нас знакомство какое-то спонтанное получилось. Мужчина зашёлся в тихом смехе и сказал: "Я на эту тему анекдот не совсем приличный вспомнил. Я всё понял". Он поднял бокал. "Ужинать-то мы с вами сели, а вот познакомиться забыли. Зовут меня Андрей, а фамилия Митенков. Отсюда Митенька. Вас точно Ксения зовут?" Ксения оценила всю комичность ситуации, и они оба долго смеялись. И с этой минуты в доме появилась лёгкая атмосфера незримой радости. Весь вечер они вели неспешный разговор, порой повисало неловкое молчание, тогда он подбрасывал дрова в камин или подливал вина. Ксении было хорошо здесь, но неочаянно взглянув на часы, она увидела, что стрелки шагают уже к полуночи. «Вы знаете, а мне пора». Она поставила бокал, но рука дёрнулась, и Ксения еле успела подхватить стремящееся к падению стекло. «Простите, не могу не спросить. Что у вас с руками?» «Мне показалось, что вы хирург, но пальцы...» неуверенно проговорил мужчина. Ксении так надоел один и тот же вопрос. «Всё нормально, я уже не практикую». Теперь преподаю и перекладываю бумажки. Странно. Но ведь вас же должны были поставить на ноги. Может, знакомство поднять? Я же вижу, что вам тяжело. Андрей пересел к ней поближе. Поверьте, на ноги меня поставили. Руки вот не прошли, но это больше психосоматика. Женщина старательно сцепила руки. Иногда, кстати, совсем незаметно. ДТП new minimal sun Какой же вы любопытный, Андрей. Нет, ранение. Осколок гранаты и автоматная очередь на десерт. Почти 2 недели комы, несколько операций. Полгода я провела на больничной койке и потом год реабилитации. Но это я легко отделалась. Хотя, конечно, у операционного стола мне больше не стоять. Ксения посмотрела на посерьезневшее лицо мужчины. Андрей, я пойду, мне и правда пора. А вы театр любите?" вдруг спросил он. Или выставки, или походы в рестораны? Ну, в общем, да. А что? Ксения не сразу поняла его. Когда вернёмся в город, может, сходим куда-нибудь? У Кати одна карьера на уме, да и вообще дома редко бывает. А с вами как-то спокойно. Ксении сразу стало жалко Катю, неприятное его общество, и захотелось домой. Хотя сначала Андрей ей даже понравился, и если бы не было Кати, то она, может, и вспомнила, что с мужчинами можно рядом не только работать. Но женатый человек был для неё табу. Женщина пресекла попытки Андрея её проводить, пробралась в дом, когда Алиса и Толя уже спали, и решила на следующее утро уехать. Открыв глаза, Ксения не сразу поняла, что происходит. За окном словно было вывешено белое полотно. Снег двинулся в наступление. Женщина решила быстро собраться, иначе ей совсем будет не уехать, на дорогах выстроятся пробки. Она увидела, что дом опустел, все уже убежали на съёмочную площадку. Наскоро позавтракав, Ксения пересекла лесную тропу, всю занавешенную тяжёлыми от снега ветвями. Вдруг она услышала, что кто-то окликает её по имени. В конце тропинки появился Андрей, он быстро нагнал её. Я из окна увидел, что вы идёте. Позвонили бы мне, я водителя бы прислал. Путь ведь не близкий, тем более снег валит и валит. Он протянул ей термокружку. «Это что?» — Ксения почувствовала сладкий аромат шоколада и ванили. «Шоколад горячий. Вы вчера говорили, что любите?» «Спасибо». Ксения взяла чашку и пошла вперёд. «Я вас чем-то обидел?» — спросил Андрей, когда они добрались до открытого пространства «Джер». где режиссёр орал не своим голосом, потому что ему очень нравился снег, который шёл, но раздражали актёры, которые никак не могли уловить его великий творческий посыл. Привет, привет, к ним подбежала Катя и бросилась Андрею на шею. Митенька, прости, что ночевать не пришла. Хорошо вчера посидели. Спасибо, односложно ответила Ксения и, извинившись, ушла искать Алису. Варя и Егор бегали вокруг совершенно бешеной Алисы, которая стояла с красным лицом и на кого-то орала по телефону. "Мать, привет. Ты как?" сказала она. "Нет, ну ты подумай. Дороги завалило снегом, они не могут проехать без снегочи. Алиса, я домой поехала", Ксения посмотрела на удивлённую подругу. "Как домой? А веселье? Нет, и не говори мне, сегодня гуляем у нас. Андрей и Катя тоже будут". Вдруг за их спинами послышался треск и женский крик. Охнули и замерли все, кто были вокруг. Ксения обернулась и увидела, что Катю придавила тяжелой веткой. Она, как в замедленной съемке, наблюдала, как все бегут на место происшествия, что мужчины трясут и поднимают ветку, а один из них хочет вынуть сук, который пробил девушке плечо. «Стоять!» Не своим голосом зарала Ксения. Все назад. Руки убрать, я сказала. Проваливаясь в снег, кричала и бежала она. Она бегом пересекла поляну, нырнула под прутье, проверила пульс девушки. Не шевелись, только не двигайся, прошептала она, убирая волосы с лица Кати. Кто-то из мужчин, обойдите её со стороны головы, сук, надо зафиксировать. Мне нужны крепкие руки. И думайте, чем быстро отпилить остальную часть, но крайне осторожно. «Но, «Ну, может быть, всё-таки вынуть?» неуверенно сказал кто-то поблизости. «Здесь решаю я», — холодным взглядом полоснула она говорящего. Ксения быстро соображала, что делать дальше. «Алиса, что с дорогами? Скорая проедет?» — крикнула она подруге. «Вряд ли». Ксения подняла глаза и увидела стоящего рядом Андрея. Мужчина был бледен, и ему, казалось, не хватало воздуха. «Ну-ка возьмите себя в руки», — тихо сказала она. «Надо фиксировать ветку». И уже громче добавила. «Дайте шарф какой-нибудь, ей лицо накрыть надо, чтобы не исцарапать». Ксении сразу передали мягкий шарф, и она снова нырнула под ветви. «Ну как ты?» «Больно очень». По щекам девушки катились слёзы. «И холодно». «Держись, девочка, держись». «Ну что, пилим?» — тревожно спросил Потапыч. Ксения выползла из-под ветки и сказала «Я... «Минимум движений. Нельзя качать эту ветку. Постарайтесь, ребята. Она близко к сонной артерии сидит», — прошептала Ксения, чтобы её не услышала девушка. «Андрей, я держусь снизу, вы сверху». Послышался визг пилы, по всей ветке прошла вибрация. Ксения с Андреем только крепче сжимали с сук, вонзившийся в кожу, и смотрели то друг на друга, то на Катю. Через минуту ветка, лишившись держащего её основания, стала легче, и сук вдруг ушёл глубже в рану, и началось обильное кровотечение. Медлить было нельзя, никакая скорая помощь не смогла бы успеть. "Есть медпункт какой-нибудь?" прокричала Ксения. "Станция местного фельдшера в посёлке", сказал бледный Потапыч. "Быстро найти фельдшера, машину сюда", она взглянула на Андрея. "Я сейчас вытащу сук". По моей команде вы должны сильно прижать ткань к ране. Понятно? спросила она. Андрей согласно кивнул и приготовился. Ксения выдохнула, поудобнее взяла деревяшку из-под которой хлестала кровь и медленно вытащила её. Отбросив острую палку, она перехватила импровизированную повязку и крикнула, чтобы девушку поднимали. Хрусткий снег проваливался под ногами, когда они вытаскивали Катю из образовавшейся снежной ямы. Бережно положив её на заднее сиденье, мужчины разошлись, и Ксения села в машину, положив себе на колени её голову. Потапыч. Нужно ехать быстро, но очень аккуратно, сказала Ксения. Сделаем. Андрей сел на переднее сиденье, и они поехали в посёлок. Вы сможете что-то сделать? Он с надеждой смотрел в лицо Ксении. Только стабилизировать её до приезда скорой. У Потапыча зазвонил телефон, и он, подняв трубку, долго слушал. Дорогу в посёлок со стороны трассы дерево перекрыло. Часа 3 расчищать будут, скуп описал он ситуацию. Ксения видела, что повязка намокает, девушка бледнеет. Она разве продержится 3 часа? бледными губами спросил Андрей. Без паники, жёстко ответила Ксения. Вскоре они затормозили возле двухэтажного здания. На крыльце их ждал пожилой мужчина, который, кинув один взгляд на Катю, покачал головой. Ну, что мне с этим делать? Я ж, он сплюснул руками. Ну, несите, несите. Ксения побежала вперёд, скинула куртку и оглядела кабинет, где фельдшер производил приём. Хоть какие-то инструменты есть? Обежаешь, дочка. «У меня и операционная малая есть, но мало ли мозоль кому удалить или нарыв». «А ты доктор тоже?» — спросил он. «Я хирург», — сказала Ксения, — «ведите». Они зашли в соседнее помещение, и Ксения с облегчением выдохнула. На столиках были аккуратно разложены хирургические инструменты, конечно, самый минимум, но она и не в таких условиях раньше оперировала. «Ваша специализация?» — спросила она фельдшера. Так, э, мистику шером был, пока не вышел по состоянию здоровья. Он выразительно щёлкнул по горлу пальцами. Токма, сейчас чист. Берегусь до нового года. Ассистировать сможете? Ксения намыливала жёстким куском мыла руки до локтя. Под магну, согласно кивнул тот. Визите её сюда, крикнула Ксения, и Андрей с Потапычем вкатили в операционную каталку. Аккуратно переложив Катю на стол, мужчины встали у стены, но, увидев взгляд Ксении, быстро испарились. Через две минуты Ксения выбежала в коридор. «Группу крови Катину срочно сообщите скорой. Вы случайно не знаете, аллергии у неё есть, детские заболевания, на всякий случай?» «Нет, здорово. Аллергии не было и нет», — быстро и чётко ответил Андрей. Ксения вернулась в операционную, — Она переоделась, надела перчатки и маску, выдохнула и срезала с девушки одежду. Под её ловкими движениями кровь вдруг стала останавливаться, края раны уже не топорщились так ужасающе. Ксении показалось, что прошло минут 15, хотя она колдовала в операционной уже добрых 3 часа. Во дворе синими вспышками замелькали огни реанимационного автомобиля, и Ксения устало стянула маску. Ну всё, дядь Коля, улыбнулась она. Справились мы с тобой. Ох, дочка, ты бесчистый. Вот так, без всего, на всех растворах и честном слове продержать и так всё ювелирно свариганить. Ксения вышла навстречу медикам, вкратце объяснила ситуацию и подошла к Андрею. Не переживайте, всё хорошо. Конечно, понадобится пластика, «В этих условиях я сделала всё, чтобы стабилизировать состояние, но после пластики не останется и следа. Так что можете свою жену возить на курорты и покупать ей откровенные платья». «При чём здесь моя жена?» — Андрей нахмурил лоб. «Вы о чём?» Он глянул на команду медиков, которые перекладывали Катю на носилки. «Я говорю, Катю, жену свою сможете на курорты возить». Ксения не могла понять, что не так она сказала. из операционной на носилках вынесли Катю. Да, да, Андрей посмотрел на неё. Вы можете с нами поехать? Путь не близкий, мало ли что. Конечно, Ксения схватила свою одежду и села с ними в скорую. Как я вас одних отпущу? Дороги уже были более или менее освобождены от снежного покрова. Машина доехала до города быстро. Катю приняли в отделение, а Ксению с Андреем отправили отдыхать до утра. Ксения. Андрей посмотрел на неё. Меньшее, что я могу для вас сделать, это пригласить вас на завтрак. Да, давайте кофе выпьем. Ксения задумалась. Надеюсь, Алиса мои вещи оттуда забрала, не хочу обратно ехать. Выйдя в подсвеченное едва брежщим рассветом утро, они остановились на пороге клиники, к ним сразу же подъехала машина Андрея. Нет. Вы знаете, я, наверное, домой. Только сейчас поняла, как устала. А вы отдохните и после обеда сможете уже жену свою навестить. Ксения похлопала его по руке. Всего доброго. Постойте. Андрей неожиданно схватил её за руку. Катя, дочь моя. Неловкая пауза повисла между ними. Ксения пожала плечами и извинительно произнесла: "Ох, А я была уверена, что жена хорошего же, видимо, вы были обо мне мнение всё это время, пока я пытался за вами ухаживать, улыбнулся Андрей. Теперь пойдёте со мной завтракать. Теперь пойду. Ресторан, в котором они сидели, словно парил над городом. Под ними в холодном плену блестело полотно реки. Солнце жгуче отражалось от стёкол, над просыпающимся городом ввелась дымка. Ксения откинулась на спинку мягкого диванчика и всё ещё винилась перед Андреем. «Простите меня, как неудобно, а меня вся эта ситуация так угнетала сильно. Думаю, ну вот же хлыщ, жена молоденькая, а сам ещё и мне глазки строит». «Нет». Я женился на её маме, когда Катюшке был месяц. Точнее, эмбрионом она была, так сказать, была внутри, конструировалась. Он руками моделировал так, словно лепил снежок. Но даже тогда она уже была моей Катюшкой. Света не хотела детей, а я не мог даже подумать о том, чтобы Катьке не стало. Мне тогда двадцать было, а Свете двадцать два». Дочько, она родила легко и прямо в роддоме сказала, чтобы я выбирал, или мы отказываемся от ребёнка, или она уходит от меня. Как видите, я выбрал второе. Катя стала светлым маяком в моей жизни, причём всего добивается сама. Она видела, как я тяжело и много работал, чтобы сейчас ничего не делать, он усмехнулся. Думаете, она дала мне хоть копейку вложить в эту картину? Нет. Пришлось договариваться с ней, чтобы хоть я проживание для всей группы оплатил, и она не ютилась в вагончике. Вот так. Да, забавное у нас с вами вышло знакомство. Ксения salutвала ему кофейной чашкой. Не то слово. Ну что? Теперь, когда выяснили, что я всё-таки холостой, могу позвать вас в театр. Андрей подсел поближе и взял её за руку. Пожалуйста, А то с Катей ходить нереально. Это вечер сравнений начинается». «Конечно, можно. Вы знаете, каким предательством я считала то, что безумно хотела согласиться на этот ваш театр?» Ксения отняла свою руку и вытянула кисти над столом. «Смотрите. Ксения, ваши руки!» Удивлённо протянул Андрей. «Они не трясутся?» Я, когда оперировать закончила, я только тогда опомнилась. Кисть и вытянула, а не снова, как в прежние времена, когда я твёрдо держала в руке скальпель. И из её глаз катились слёзы. Я словно вернулась домой. Андрей вдруг погладил Ксению по щеке и посмотрел ей в глаза. А я, когда увидел тебя, словно вернулся домой. Ты таким теплом отозвалась в моём сердце. Ксения смотрела на этого мужчину, и ей казалось, что ломаются ледяные прутья клетки, куда нечаянно залетело её сердце, и, наконец, после долгой непогоды и тьмы в её жизни вдруг снова вводят хоровод солнечные лучи. Ветер сдул остатки туч, рассветное зимнее солнце просыпалось и потягивалось снежным светом над горизонтом, Яркий диск подсветил две головы, склонённые друг к другу, и зажёг в их сердцах любовь. Ксения, наконец, после стольких лет испытаний, могла стать просто счастливой. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читала Виктория Тихомирова.